Муммаих глава касты. Муммаихи есть в любой касте, начиная с руи и заканчивая самой презренной кастой рабов кы. Власть муммаиха внутри касты очень велика, хотя мне-таки не удалось пояснить, на кой чёрт он нужен. Птица Б. Разумная, говорящая, всеядная птица.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 но не демиург, а хранитель этого мира. Собственно говоря, слово нусама дословно означает владыка по праву рождения. А роль нусама чем-то сродни должности смотрителя или обязанностям отца большого семейства. Нусама следит за тем, чтобы всё шло как должно. Шепетук, нусама бахма амохаёа, этим словосочетанием на истинной речи масанха Называется планета Хумана и ее спутники Авуа, Уава и Вон Рао, в частности является летописцем. Создаваемая им истинная летопись мира Хумана подробно описывает каждое из событий, происшедших на Хумане с начала существования мира. Как в свое время написали о нем летописцы народа Шапитукс Мадайка,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 она показалась мне настолько интересной, что я не удержался от искушения привести здесь некоторые цитаты. Хабода-Мараха живут с начала времен на островах архипелага Мохан, принадлежащих материку Мадайк. Их численность 432 человека. Мараха-Хабода – прирожденные путешественники, моряки, торговцы, а при случае не брезгуют и пиратством. Следуя по этому пути,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 А литература, философия и прикладные искусства практически отсутствуют.